Глава тридцать я сижу за одним из столов для совещаний возле л о б б и пока Райан постранично посвящает меня в детали сделки. Закончив, он садится рядом и передает ручку. Подпиши здесь и здесь. Переворачивает страницу, пока я изучаю строчки. Мы уже детально обсудили каждый пункт договора. Подписав, ты соглашаешься с условиями сделки. Скоро я получу целое состояние, но никакой радости мне это не доставляет, если не брать в расчет пользу, которую приносят деньги. Я уже довольно обеспечена, но эта сделка превратит меня в ужасающе богатую женщину. Вместе с унаследованными в двадцатый день рождения акциями. И после безременной в кончины Романа я стала главным акционером Хорнер т е х н о л о г и с о т ц у д довольно быстро диагностировали рак толстой кишки. Так же быстро наступила его смерть, приведшая, как я полагаю, к недостойному финалу. Всех денег мира ему не хватило, чтобы вылечиться, и в итоге отец угасал, позабыв о своем королевстве. Подробности мне не известны, да я и не утруждалась наладить наши отношения в последние минуты его жизни. Когда мне позвонила из хосписа его медсестра, я ни слезинки не проронила и не приехала на его похороны. По-прежнему жду, что меня охватит чувство вины, но пока этого не случилось. Сейчас я просто хочу освободиться от своих обязательств перед ним. его уродливой идеи о наследии в купе с фамилией, которая символизирует все, что нас разъединило: власть, деньги и алчность. Порой хочется оставаться несведущей, слепой к его деяниям и к тем, кто поступает как он. Но я извлекла максимум из своих знаний, чтобы начать кампанию против руководителей предприятий. такими же бредовыми идеями о наследии. Мы с Колином основали некоммерческую организацию с прицелом на обеспечение социальной защиты и программой профсоюза. Прямое противоречие к а р ь е р н о й с т е з е р о м а н а Мало того, я еще и воспользовалась его богатством, чтобы организовать собственную компанию под эгидой благотворительного фонда. Мы заручились поддержкой большого количества адвокатов, включая Райана, который задался целью разоблачать и искать у праву на корпорации вроде Хорнер Технологис, ставя их на колени за подлые методы работы. Мы добились невероятного успеха. Испытывая угрызения совести, я решила привести новые планы в действие, приехав на завод. После быстрого обхода мы заняли конференцзал, и я сообщила Райану ошеломительную новость. После двухчасовых воплей он согласился подготовить бумаги, чтобы я могла отказаться от своих прав на фонд в пользу Колина. После продажи завода я переведу внушительную сумму выручки на то, чтобы еще много лет фонд продолжал свое дело. Я горжусь наследием, которое мы создали за такой короткий период, но учитывая, сколько боли п р и ч и н и л о своему бывшему жениху, это скорее утешительный подарок. Колин с самого начала был рядом со мной, хотя я больше не смогу быть рядом с ним, но полностью ему доверяю и знаю, что он распорядится фондом как следует. Одним р о с ч е р к о м я могу. Начать заново и так, как того захочу. И, возможно, будет лучше, если я соберусь как можно скорее. Возможно, приезд сюда был глупой затеей. Мною повелевали эмоции, но я хотя бы могу воспользоваться этим в качестве предлога, чтобы сделать что-то хорошее. Но сейчас, когда я щелкаю ручкой и прижимаю кончик к бумаге, мною руководит сердце. Я замираю, увидев логотип под строкой для подписи покупателя. Название компании не раскрывалось в ходе сделки, но сейчас на меня смотрит знакомая эмблема Ворон. Что-то не так? Райан чувствует мое напряжение, когда я перевожу взгляд с него на юриста, фамилию которого не могу вспомнить. Он топчется в п а р е м е т р о в убеждаясь, что все улажено. Райан наклоняется и шепчет: "Я все изучил, когда мы получили предложение. Компания ведет честный бизнес, а ее руководитель очередной миллиардер, который увидел отличную возможность для бизнеса. Где он? Райан хмурится. Кто? Тобиас Кинг." Наконец я озвучиваю имя секрета, о котором мое сердце кричало шесть долгих лет. Юрист прочищает горло, задержав взгляд на Райане в поисках поддержки, которую не получает, и обращается ко мне. Мисс Хорнер, уверяю вас, мой клиент. Извините, перебиваю я. Как вас зовут? явно оскорбленный в своих лучших намерениях, он довольно резко отвечает: Мэтт Штраус. Прошу прощения, мистер Штраус. Как очевидно, он хочет, чтобы я знала. Обвожу кончиком пальца крылья. Честный бизнес. Повторяю я, подавляя смех, а юрист продолжает: Мисс Хорнер. Правление уже дало свое одобрение сделка в ходу. Я в курсе, мистер Штраус, но сделка не состоится без моей подписи, а я не поставлю ее, пока не поговорю с Тобиасом Кингом наедине. Райну передает с я м о й настрой. На его лице решимость. Он выжидающий смотрит на юриста. За это я его и люблю. Райан мастер своего дела, и здесь он именно по этой причине. Я встаю из-за стола и скрещиваю на груди руки. Я настаиваю. Мистер Штраус вздыхает, вытаскивает из кармана телефон и извиняется. Сомневаюсь, что он согласится. О, он согласится. Заверяю я в ответ на что оба мужчины внимательно на меня смотрят, а потом за юристом с о щелчком закрывается дверь. Райан поворачивается ко мне. Ты что делаешь? Доверься мне. Я доверяю, но мне нужны объяснения. Мы не хотим непредвиденных ситуаций. Ты знакома с покупателем? Да. Откуда? Я не успеваю ответить, поскольку мистер Штраус возвращается в кабинет. Мистер Кинг прибудет через двадцать минут. Прикладываю все усилия, чтобы мой голос не дрогнул. Сегодня он здесь. Тобиас в трипл фолс. В голове снова мелькает мысль, что прошлой ночью я была не одна. Ох. Как же он издевается надо мной одним своим существованием? Я была готова столкнуться с ним в ближайшем будущем, но сегодня, сейчас, занервничав, встаю и подхожу к большим окнам. Прошу нас извинить, говорит Райан, глядя на меня. Мистер Штраус кивает. Я буду снаружи. Приглашу его, как только он приедет. Райан быстро благодарит юриста и закрывает за ним дверь. На миг мы встречаемся глазами, а потом я отвожу взгляд в сторону. Наконец-то тайна, которую ты не можешь скрыть. Она написана у тебя на лице. Кто он? Тот, с кем я не ждала встречи. Видимо, он хочет с тобой увидеться. Неправда. Он хотел, чтобы сделка состоялась быстро. Его имя даже не фигурирует. Он знал, что ты сможешь докопаться до истины, и упростил тебе задачу. Он знал, что я увижу, но ясно дал понять, что не хочет со мной встречаться. А, так это тот, кто от тебя улизнул, говорит Райан. п о д к р а в ш и с ь ко мне, когда я снова возвращаю внимание на окна, Сесилия, что происходит? Не уверена. Но уверена, что он до сих пор хочет компанию Романа. Этому суждено было случиться, но Тобиас не порывался завладеть компанией с тех пор, как я уехала. Ты доверяешь этому человеку компанию? Я киваю. Тогда почему у тебя такой испуганный вид? Давай, я просто скажу, что когда видела его в последний раз, все кончилось плохо. Он предлагает тебе намного больше реальной стоимости компании. Со мной это никак не связано. Просто предложение должно быть таким, чтобы я не смогла отказаться. Так мы имеем дело с крестным отцом, Астрид, Райан, но я даже не улыбаюсь. Ты уверена, что хочешь это сделать? Абсолютно. Слушай, не волнуйся. Он не чтил моего отца, но пытается заполучить эту компанию не с дурными намерениями. Предполагаю, он собирается сделать ее собственностью сотрудников. Понятно. Очередная пауза, а я все равно не могу на него посмотреть. Твое возвращение в этот город, продажа компании и мистер Кинг имеют отношение к тому, что ты порвала с Колином. Я не отвечаю. Ого. А вот теперь я и в самом деле заинтригован. Не стоит. Он всего лишь мужчина, который хочет компанию, в частности этот завод. У него есть на то причины, и он поступит справедливо. Я не хочу оставлять тебя с ним одну, если ты его боишься. Я не боюсь. Си. Райан берет мои руки в свои и поворачивает к себе лицом. Ты дрожишь. Здесь холодно. Райан прищуривается, не на йоту мне не поверив. Просто прошло много времени. Уверена, что справишься. Нет. Да, Райан, пожалуйста, окажи любезность и оставь меня на минутку одну. Он мешкает, но я качаю головой. Клянусь, я в порядке. Ладно. Спасибо. Когда дверь закрывается, я поворачиваюсь к окну и смотрю на деревья по ту сторону стекла. Более шести лет молчания, и это все, что я получу? Годы отвержения, и он ждет, что я передам ему компанию без борьбы? Его наглая выходка только разжигает остатки злости. Я понимаю его неприязнь к Роману и ко мне. Но этот поступок лишь наносит новые травмы к и без того смертельной ране. Долгие годы отец присваивал себе благосостояние города, и его жителям сам Бог велел дать отпор. Тобиас всегда собирался быть тем, кто вернет жителям счастье. Тогда я была слишком юной, не видела общей картины. Но его планы не поменялись. Правосудие в небольшом городке всегда было его подходом к корпоративной войне. И я даже не могу держать на это обиду. Это блестящий ход, начиная с союза, который сформировался, когда они были всего лишь подростками, и заканчивая горькой победой сегодняшнего дня. Похоже, Тобиас воплотил в жизнь каждый свой замысел, каждый. Наконец-то настал день его расплаты, и по иронии судьбы я буду той, кто вручит ему победу. Но только после того, как добьюсь справедливости, когда спустя несколько минут дверь открывается и закрывается, я продолжаю смотреть в окно, чувствуя, как он нерешительно застывает в метре от меня. Ловко, Тобиас, но ты должен был понимать, что я узнаю. Тишина. Затяжная минута молчания. Я чувствую на себе его взгляд, спину покалывает от осознания, а сердце трепещет в груди. Меня это не волновало. Тембр его голоса в сочетании с отчётливым акцентом вынуждают меня закрыть глаза. А сердце забиться в бешеном ритме. Много лет мне снился его голос, и много лет я вспоминала его тихий шепот во время наших интимных мгновений. Так почему ты не пришел? В этом не было необходимости. Хочешь сказать, что я недостойна рукопожатия, или хотя бы легкого злорадства с твоей стороны? В злорадстве нет надобности. Мне прекрасно знакома твоя позиция отказывать мне в нем. Но компания отца тебя никогда не интересовала. Почему сейчас? Почему ты так долго ждал? Сомневался, что по-прежнему ее хочу. И что изменилось? Ничего, кроме решения, что все же хочу. Несмотря на цель сделать собственную карьеру, я не притрагивалась к активам романа с тех пор, как их унаследовала, поскольку компания мне никогда не принадлежала, сколько бы зла я на него не держала. Это должно было случиться еще много лет назад. Что произошло? Ты пожалел умирающего старика? Планы изменились. Тихо вздохнув. Я поворачиваюсь и впервые за шесть лет смотрю на него. Когда мы встречаемся взглядами, в грудь словно выстреливают, и у меня перехватывает дыхание. За считанные секунды я оказываюсь объят о пламенем, мои губы приоткрываются, и мы смотрим друг на друга, не находя слов. Тобиа смучительно красив, каким был всегда. Только теперь стал еще привлекательнее. В этом несовременном кабинете он сильно выделяется. Его фигуру облегает темный костюм. Тобиас такой же величественный, что и много лет назад, когда я касалась ладонями его обнаженного тела, дышаву н и с о н Ни одно мое воспоминание о нем не воздает ему должное. Он завораживает. от бесподобного янтарного цвета глаз и линии подбородка до аристократичной формы носа и алых губ. И стоит мне разглядеть огонь в его взгляде, по которому я тосковала каждым ударом своего вероломного сердца, как он тут же гаснет, а потом он проходится по моему телу взором острым точно алмаз. Как вижу Нас ждет откровенно враждебный прием, а я полагала, что этот день для тебя станет удачным праздником. Ты выиграл, Тобиас. Ничего я не выиграл. От его тона по спине бегут мурашки. У меня все хорошо. Спасибо, что спросил. Я делаю к нему шаг, чтобы принять бой, и он застывает. Ты вернешь им компанию. Резкий кивок. Они ее заслужили. Я не стану тебе в этом препятствовать. Еще один кивок. Он накидывает меня взглядом, словно пытаясь убедиться, что я цела и невредима. А я, черт возьми, не цела. Но так легко я ее тебе не отдам. Он резко смотрит мне в глаза. Неужели нельзя просто с этим покончить раз и навсегда? Последние шесть лет я не была тебе обузой, делая то, о чем ты меня попросил. Я сказал тебе не возвращаться, Сесилия, и я не шутил. Да. Что ж, прости за неудобства. У меня умер отец, остались нерешенные дела. Твой отец умер через два года после твоего отъезда, и тогда ты не приезжала. Но если хочешь использовать его в качестве оправдания, давай покончим с этим, чтобы ты могла уехать. Я схлестываюсь с ним в поединке. Извини. Я больше не подчиняюсь твоим приказам. Ты никогда им не подчинялась, и это не должно плохо кончиться. Вот только так и кончится, потому что ты больше не будешь мной манипулировать. И я хочу получить ответы. Забудь. Тогда мы были глупцами, творящими безумство. Твоя роль в происходящем заканчивается в этой комнате. Безумство. Медленно повторяю я. Да. Именно такой я и чувствовала себя эти годы. Он тяжело дышит, когда я подхожу ближе. С каждым шагом напряжение между нами потрескивает, и дышать становится труднее. Он обводит меня изучающим взглядом, а потом засовывает руки в карманы. Хочешь извинений? А вот это теперь ни к чему. Твой поступок по отношению ко мне был необычайно жестоким, не находишь? Это было необходимо. Необходимо. Нет, такой ответ меня не устраивает. И жестокость слабо сказана, учитывая случившееся. Правильнее было бы сказать беспощадность. Но я искренне пыталась не держать на тебя зла, потому что причина состояла в боли. Во всяком случае, так было вначале. От раздражения на его лице ходят ж е л в а к и а у меня чешутся руки, з а л е п и т ь ему пощечину и приласкать. Я на физическом уровне ощущаю каждую проносящуюся между нами эмоцию, но ужасно хочу снять напряжение, потому что оно причиняет страдания. Он едва слышно говорит: «Чего ты хочешь?». Чтобы ты поговорил со мной, удостоил беседы. Мне нечего сказать. Зато мне есть. Он с возмущением смотрит на меня. Тогда выкладывай. Нет. Тихо говорю я. Никогда за этой дверью столько ушей. Это было ошибкой. Неожиданно выпаливает он и проводит рукой по волосам. Испортив идеальную укладку. Эта сделка была. Мы до сих пор ведем переговоры. Резко перебиваю я и, вспылив, подлетаю к нему. Ты строил заговоры и плел интриги, управлял мной как марионеткой, и еще смеешь злиться? Я не собираюсь умолять твои чувства, но как ты смеешь стоять передо мной и иметь наглость возмущаться по этому поводу? повторю еще раз, ты вообще не должна была принимать в этом даже маломальское участие. Я с первого дня велел тебе остаться в стороне, но ты не послушалась. А ты сам-то остался в стороне. Он осаживает меня. Для тебя это значило гораздо больше, чем для меня. Душой я умираю. Его слова намеренно бьют как можно сильнее. Я оборачиваюсь к окну, чтобы он не увидел эту жгучую боль. Напряжение нарастает, когда Тобиас произносит за моей спиной: "Без тебя все шло своим чередом. Приятно знать. Просто подпиши бумаги и возвращайся домой. Стань богатой женщиной." Этот комментарий вынуждает меня посмотреть на Тобиаса. полным обиды взглядом. Деньги меня совершенно не интересуют. Я и без этой сделки добилась больших успехов. Я в курсе. Правда? Скрещиваю на груди руки. Так вот, как у тебя все шло своим чередом. Это обсуждать мы не будем. Его голос напоминает стальной меч, клинок которого. Глубоко входит в мою грудь. Почему я не могу забыть этого мужчину, который так открыто меня презирает? У меня были подозрения, но теперь все мучительно ясно. В каком-то смысле я лишила его брата, как мой отец лишил его родителей. Возможно, у него есть право меня ненавидеть. Но почему тогда я не могу возненавидеть его? С каждой минутой атмосфера в кабинете искрит все сильнее, и я чувствую, как между нами нарастает напряжение, пока Тобиас пытается притворяться равнодушным. Но искры еще есть, а как бы мне хотелось, чтобы их не было, как бы хотелось, чтобы судьба или карма или то, что решило нас связать, исчезла и освободила бы меня. освободила бы нас обоих, но напряжение существует, и оно такое громкое, что напоминает глухую барабанную дробь. Так вот почему он не хотел находиться со мной в одном помещении. Наша связь, в нашей химии, в наших необъяснимых узах, они стали нашей погибелью много лет назад, и с тех пор. не дали з а ж и в о Сейчас эти узы не менее сильны. Так легко вспомнить и причину нашего союза, когда каждая моя клеточка гудит от осознания. Хочешь держаться в рамках приличий? Ладно, сделай мне одолжение. Как поживает Шон? Женат. Счастливо. Теперь гаражом заправляет он. У него двое детей. Я с г л а т ы в а ю Это чудесно. Скрещиваю на груди руки. Вы еще близки? Нет. Почему? Его глаза загораются, и на сей раз пламя беспощадно. Все, с меня довольна. Рявкает Тобиас, берет ручку и протягивает ее мне. Подписывай. И езжай домой. Нет, я ненадолго задержусь. У меня остались друзья, с которыми хотелось бы повидаться. Как Тайлер? Тобиас агрессивно делает шаг вперед. Ему словно больно на меня смотреть. Я алчно напитываюсь этим ощущением, потому что рядом с этим мужчиной мои чувства обостряются до предела. А мне казалось... что я уже не способна прочувствовать подобное. Тобиас легкостью меня раскусывает. Времена изменились. Это последнее, что нас связывает. Я наклоняю голову. Неужели? Черт возьми! Просто подпиши. Угрожающе приказывает он. Я хочу покончить с тобой. Меня передергивает, и впервые с тех пор, как Тоби о с в о ш ё л в этот кабинет, его взгляд смягчается. Но я уже истекаю кровью. Возненавидь его! Возненавидь его, пожалуйста! Подпиши, произносит он низким голосом. Это почти похоже на мольбу. Воздух вокруг нас будто замирает, пока мы ведем этот поединок. И я знаю, что его ч у в с т в а п о х о ж и на мои. Мы оба боремся с притяжением, боремся с гранью между любовью и ненавистью. Чем дольше мы находимся в этой комнате, тем сильнее эта грань стирается, тем злее я с т а н о в л ю с ь Но я не заберу обещание, которое я себе дала. Я хочу знать правду. Ты будешь разочарована. О чем ты? Не дави на меня, Сесилия. Не давить на тебя? Ах, ты ублюдок! Это будет очередная перепалка. Подняв голову, сквозь зубы шиплю я. А я заслуживаю ответов. Открывается дверь, и в кабинет заходит Райан. Тобиас переводит взгляд на него, но Райан смотрит на меня. У вас все в порядке? В полном. Быстро отвечаю я, хотя это совершенно не так. С каждой секундой я теряю самообладание. Нам просто нужна еще минутка. Тобиас не у д о с т а и в а е т р а н о ответом. Проходит молчаливая напряженная минута, прежде чем мой друг закрывает за собой дверь. Тобиас скептически на меня смотрит, а потом. В отвращении качает головой. Что? Разумеется, твой чёртов юрист в тебя влюблён. Он близкий друг, которому я доверяю и лучший в своём деле. На самом деле он готов взять тебя за яйца, так что советую вести себя прилично. Это бизнес, и я не вмешиваю сюда своё глупое сердце, как ты и учил, помнишь? А кто преподаст этот урок лучше бессердечного мужчины? Тобиас протягивает мне документы. Подпиши. Нет, не этот контракт. Составь другой, где у меня останется 25 процентов акций компании. А если не составишь, я приму следующее предложение по самой минимальной ставке. И ты никогда не получишь этот чертов завод. Его глаза горят от ярости, но я не праздную победу. В каком-то смысле я повержена и не думала, что такое возможно. Приехав сюда, я совершила величайшую ошибку в жизни, потому что увидев его снова, угубила себя и свою судьбу. Я до сих пор чувствую все эмоции. Правда никогда меня не отпустит. Я люблю не воспоминания. Я до сих пор люблю стоящего напротив мужчину. И эта правда выплескивает гнев, который я копила в душе годами. Ты мог бы облегчить себе задачу, снова изгнав меня из города, но уничтожил ту глупую, наивную девчонку, к о т о р о й я была своим эгоизмом. и играми в войну. Я столько лет умирала, гадая, почему так мало для тебя значило. Пытаясь оправиться от случившегося, я потеряла душевный покой, потому что ты оставил одну в полном неведении. Меня начинает трясти от гнева. Я тоже его потеряла, а потом ты убедился, что я потеряла и всех остальных. Он оглядывает меня. И я вижу на его лице вину, но она не восполнит утрату никогда. Когда я наконец поднимаю голову и смотрю на своего т в о р ц а тон мой безразличный. Но эта девочка выросла, и она злится из-за карт, которые ей раздала твоя рука. Она хочет расплаты. Ты можешь забрать компанию, но никогда и ни за что. Не сможешь обрубить мне все связи. Я молча страдая отбыла наказание, которому ты приговорил меня на долгие годы, так что пора тебе начать отбывать свое. Голос дрожит от ярости, обида и ненависть вынырнули из реки лжи, в которой оставил меня тонуть Тобиас. Ты думал, что э т о й с д е л к о й так легко от меня избавишься? Пошел ты! Ты не отделаешься от меня ни сейчас, ни в будущем. Сейчас мы стоим так близко, что я вижу темный цвет и изгиб длинных ресниц, ямочку под носом, едва заметную в е с н у ш к у на уголке нижней губы, чувствую аромат его кожи. Я дам тебе желаемое, когда получу ответы. Хватаю сумочку, пиджак и опускаю ладонь на дверную ручку. Когда оглядываюсь на Тобиаса, его взгляд, как и ожидалось, устремлен на меня. Вот мое встречное предложение. Торг неуместен. Думаю, теперь вопрос заключается в том, насколько сильно ты еще хочешь этот завод. Резко рванув на себя дверь, делаю Райану жест, и он, заглянув мне за плечо, встает рядом. Когда я р а з ъ я р е н н о несусь к лобби, что произошло, си? Он помогает мне надеть плащ, его взгляд мечется между вестибюлем и тем местом, где мы стоим. Переговоры меня все еще трясет, когда Райан выводит меня на парковку к машине. Когда я сажусь за руль, тело обмякает, и Райан круглыми глазами смотрит на меня. Господи, произносит он, выглядя таким же ошарашенным, какой чувствую себя я. Да кто это нахрен такой? Всего лишь часть моей истории, с которой мне нужно распрощаться. Я физически это чувствовал, Сесилия, чувствовал, какое было напряжение в кабинете. Да, а еще он считает, что ты в меня влюблен. После долгого молчания я поворачиваюсь к Райану. Он прикусывает нижнюю губу, а потом поднимает на меня взгляд ярко-голубые глаз. Влюблён. И никогда ещё не ревновал так к другому мужчине. В изумлении смотрю на него. Райан, ты шутишь? Не кори себя. Я давно отказался от мысли бороться за тебя. Он кивает на здание. Ни один мужчина на земле не сможет соперничать с этим. Я никогда ищу подходящие слова и чувствую, как гложет чувство вины. Райан всегда заигрывал со мной, даже на глазах у Колина. Но после нашего расставания у него в постели п о б ы в а л а ц е л а я д ю ж и н а девушек, а может больше. Он видит в моих глазах вину? И качает головой. Хочешь подниму тебе настроение? Я киваю. Я перетрахал половину Атланты. Вот что беспокоит меня больше всего. И я же причина, по которой там часто сменяются помощницы. Я с в и р е посмотрю на него. Марси? Ага. п р о к л я т и е Райен. Она была моей любимицей и моей, поэтому я и н а г н у л ее над твоим столом. Тебе назло, свинья. Знаю, мой пенис не хранил тебе верность. Когда ему причиняют боль, он склонен к само разрушению. Ну как, полегчало? Отчасти. Мы улыбаемся друг другу. Ты же знаешь, что я тоже тебя люблю. У нас все хорошо. Заверяет он и достает телефон. Хочу больше сведений об этом мудаке. Я накрываю его телефон рукой. Не нужно. Пообещай, что не станешь искать. Обещай. Почему? Потому что я знаю все, что мне нужно о нем знать, и он не враг. Ладно, но я его ненавижу. Я тоже. Райан выгибает бровь. Нет, не, ненавидишь. Я поворачиваюсь к нему, глаза щиплет. Райан, он мне должен, и я приехала забрать то, что причитается. И единственный способ это сделать, если сделка пройдет на моих условиях. Это очень для меня важно. Райан сжимает мою руку. и п о ц е л о в а в тыльную поверхность отпускает. Понимаю. Спасибо. Заведя машину, замираю, увидев, как на тротуаре перед моим автомобилем стоит Тобиас. Его смертоносный взгляд направлен на Райана, а потом он медленно переводит его на меня. В следующее мгновение он исчезает. И совсем не пугающие, говорит рядом сидящий Райан. Мне ждать утром в постели гостиничного номера окровавленную и отрубленную голову лошади. Подложенной в постель головой лошади итальянские мафиози запугивали и предупреждали особо несговорчивых соперников.